Глава 32. Повествующая о том, что произошло с Дон Кихотом и со всей его свитой на постоялом дворе. Покончив с роскошной трапезой, они тотчас же оседлали своих скакунов и на другой день, без каких-либо достойных упоминания приключений, добрались до постоялого двора. Это и грозы нашего оруженосца. И сколько ни старался он улизнуть, а все же пришлось ему войти. Хозяин, хозяйка, их дочка и Мариторнес, увидев Дон Кихота и Санчо, вышли им навстречу в самом веселом расположении духа, и Дон Кихот, принявший важный и гордый вид, велел приготовить себе постель получше, чем в прошлый раз. Хозяйка же ему на это сказала, что если он заплатит получше, чем в прошлый раз, то она приготовит ему царское ложе. Дон Кихот обещал, и ему соорудили пристойное ложе в том же самом чулане. И он тут же лег, ибо почувствовал во всем теле страшную слабость и плохо соображал. Не успел он запереть дверь, как хозяйка бросилась к цирюльнику, и, схватив его за бороду, начала кричать. — Крест истинный! Не сделать вам больше себе бороды из моего хвоста. И вы мне его сей же час отдадите. Ведь мужнин-то причиндал валяется на полу. Стыд и срам. То есть, я хочу сказать, его гребешок, который я всегда втыкала в мой чудный хвост. Цирюльник не отдавал, а она тащила хвост к себе. Наконец лицензат сказал, чтоб он отдал хвост, ибо теперь уже, дескать, нет нужды в этом изобретении. Напротив того, он волен объявиться и предстать в настоящем своем обличье, а Дон Кихоту можно будет объяснить, что, спасаясь бегством от каторжников, которые их ограбили, он укрылся на постоялом дворе. Если же Дон Кихот спросит, где слуга принцессы, то ответить что она послала его вперед известить подданных ее, что она возвращается в свое королевство, а с нею общий их избавитель. Проникшись доводами священника, цирюльник весьма охотно отдал хозяйке хвост, и вместе с хвостом они возвратили ей все принадлежности, коими она наделила их для того, чтобы вызволить Дон Кихота. Обитатели постоялого двора подивились красоте Доротеи, а также миловидности юноши Карденью. Священник велел подавать на стол все, что есть, и хозяин, в надежде на лучшее вознаграждение, мигом приготовил приличный обед. А Дон Кихот, между тем, все еще спал, но все решили, что будить его не стоит, ибо сон ему теперь полезнее еды. За обедом проезжающие в присутствии хозяина и его жены, их дочери и Мариторнес заговорили о необыкновенном виде умственного расстройства, коим страдал Дон Кихот, и о том, как они его отыскали. Хозяйка рассказала, что произошло между Дон Кихотом и погонщиком, а затем, поглядев, нет ли здесь Санчо, и удостоверившись, что нет, рассказала и о подбрасывании на одеяле чем немало потешило слушателей. Когда же священник высказал мнение, что Дон Кихот спятил от того, что начитался рыцарских романов, в разговор вмешался хозяин. — Не понимаю, как это могло случиться. По мне лучшего чтива на всем свете не сыщешь, честное слово. Да у меня самого вместе с разными бумагами хранится несколько романов. Так они мне поистине красят жизнь. И не только мне, а и многим другим. Ведь во время жатвы у меня здесь по праздникам собираются жнецы, и среди них всегда найдется грамотей и вот он-то и берет в руки книгу, а мы, человек тридцать, садимся вокруг и с великим удовольствием слушаем, так что даже слюнки текут. О себе, по крайней мере, могу сказать, что когда я слышу про эти бешеные и страшные удары, что направо и налево влепляют рыцари, то мне самому охота кого-нибудь съездить, а уж слушать про это я готов день и ночь. — Да и я их не меньше твоего обожаю, — сказал хозяйка. — Потому у меня в доме только и бывает тишина, когда ты сидишь и слушаешь чтение. Ты тогда просто балдеешь и даже забываешь со мной поругаться. — Совершенная правда, — подтвердила Мариторнес, — и, скажу по чести, я тоже страсть люблю послушать романы. Уж больно они хороши, особливо, когда пишут про какую-нибудь сеньору, как она под апельсиновым деревом обнимается со своим миленьким, а на страже стоит дуэнье, умирает от зависти и ужасно волнуется. Словом, для меня это просто мед вы что скажете, милая девушка? — спросил священник, обращаясь к хозяйской дочери. — Сама не знаю, клянусь спасением души, — отвечала она. — Я тоже слушаю чтения и, по правде говоря, хоть и не понимаю, а слушаю с удовольствием. Только нравятся мне не удары. Удары нравятся моему отцу, а то, как сетуют рыцари, когда они в разлуке со своими дамами. Право, иной раз даже заплачешь от жалости а если бы рыцари плакали из-за вас? — Вы постарались бы их утешить, милая девушка? — спросила Доротея. — Не знаю, что бы я сделала, — отвечала девушка. — Знаю только, что некоторые дамы до того жестоки, что рыцари называют их тигрицами, львицами и всякой гадостью. Господи Иисусе! И что же это за бесчувственный и бессовестный народ? Из-за того, что они нос дерут, честный человек должен умирать или же сходить с ума. Не понимаю, к чему это кривляние. Коли уж они такие порядочные, так пускай выходят за них замуж. Те только того и ждут. — Помолчи, дочка, — сказала хозяйка. — Ты, я вижу, много в этих делах понимаешь, а девица не к лицу много знать и много болтать. Сеньор меня спросил. — А я не могла не ответить, — возразила девушка. — Вот что, хозяин, — сказал священник, — принесите-ка ваши книги, я их просмотрю. — С удовольствием, — молвил хозяин. Он прошел к себе в комнату и, возвратившись оттуда со старым сундучком, застегнутым на цепочку, открыл его и достал три толстых тома а также весьма красивым почерком и списанные бумаги. Первая книга была «Дон Сиронхил Фракийский», вторая «Фелисмарт Гирканский», а третья «История великого полководца Гонсало Фернандеса Кордовского с приложением жизнеописания «Диего Гарсии де Паредес». Рыцарский роман «Отважный рыцарь» Дон Серанхил Фракийский в четырех частях, 1545 год. Как скоро священник прочитал первые два заглавия, то обратился к цирюльнику и сказал, «Здесь нам недостает только ключницы нашего приятеля и его племянницы». «Ничего», — возразил цирюльник. Я и сам сумею отнести их на скотный двор или же бросить в печку. Кстати, вон в ней сколько огня. — Что такое? Ваша милость собирается сжечь мои книги? — спросил хозяин. — Только две, — отвечал священник. — Дона Сиронхила и Фелисмарта. — Что ж, по-вашему, — продолжал допытываться хозяин, — они еретические или флегматические, коли вы хотите их сжечь? — Схизматические, — должно говорить друг мой, — а не флегматические, — заметил цирюльник. — Пусть будет так, — сказал хозяин. — Только если вы непременно хотите что-нибудь сжечь, то жгите уж лучше великого полководца и Диего Гарсию. Я скорее позволю сжечь собственного сына, чем какую-нибудь еще. — — Друг мой, — возразил священник, — эти две книги лживы. Они полны всякого вздора и чепухи. А книга про великого полководца — это история правдивая, и описываются в ней деяния Гонсало Фернандоса Кордовского, которого за многочисленные и великие подвиги весь мир прозвал «великим полководцем». И это славное и звучное прозвище только он один и заслужил. Адьего Гарсия де Паредес это знатный кавальеро родом из эстромадурского города Трухильо, отважнейший воин, которого природа наделила такой силой, что он одним пальцем останавливал мельничное колесо на полном ходу. А как-то раз стал он со шпагой в руке у входа на мост И один преградил путь неисчислимому воинству. И еще совершил он такие подвиги, что если б не он повествовал о них со скромностью присущей кавальеру, который описывает собственную свою жизнь, а какой-нибудь ничем не связанный и беспристрастный летописец, то деяния Гекторов, Ахилесов и Роландов были бы после этого преданы забвению». «Подумаешь, какое дело!» — воскликнул хозяин. «Этим вы нас не удивите!» «Останавливает демельничное колесо! Ей-богу, ваша милость! Почитайте-ка вы про Фелисмарта Герканского! Ведь он одним махом рассек пополам пять великанов, словно они были бобовые, вроде тех монашков, которых делают наши ребят. А другой раз схватился с огромнейшим и сильнейшим войском, Насчитывавшем миллион шестьсот тысяч солдат, вооруженных с головы до ног, и обратил их всех в бегство точно стадо овец. А что вы скажете о славном доне Серанхиле Фракийском, смельчаке и удальце, о котором написано в книжке, что когда он плыл по реке, то из воды вынырнул огненный змей, и, увидев змея, он тотчас же на него набросился, сел верхом на его чешуйчатую спину и обеими руками изо всех сил сдавил ему горло, так что змей, чувствуя, что рыцарь вот-вот задушит его, рассудил за благо очутиться на дне и увлек за собой рыцаря, который так и не выпустил его из рук. Зато под водой рыцарь увидел перед собою дворцы и сады, красивые на удивление, И тут змей преобразился в древнего старца и рассказал ему такие вещи, что прямо заслушаешься. Не говорите, сеньор. Если б вы только послушали, вы бы с ума сошли от восторга. Куда годятся после этого ваш великий полководец и Диего Гарсия? Послушав такие речи, Доротея шепнула на ухо Карденью. Еще немного и наш хозяин станет вторым Дон Кихотом. — Мне тоже так кажется, — заметил Корденьо. — По всем признакам он убежден, что все, о чем пишется в романах, точь в точь так на самом деле и происходило, и в этом его не разуверят даже босые братья. — Послушайте, сын мой, — снова заговорил священник, — Да ведь не было на свете никакого Фелисмарта Герканского, Дона Серонхилов Ракийского и подобных им рыцарей, о которых повествуют рыцарские романы. Все это одна игра воображения. И сочиняют их праздные умы для того, чтобы, как вы сами говорите, люди забавлялись, вот как забавляются, слушая их ваши жнецы. Но я вас клятвенно уверяю что таких рыцарей на свете не было и столь нелепых подвигов никто в мире не совершал это вы кому нибудь другому расскажите заметил хозяин мы сами с усами кажется не первый год на свете живем полно вам ваша милость дурачка из меня строить ей богу не на такого напали и швы чего захотели ваша милость Уверить меня, будто все, о чем пишут в этих хороших книгах, вздор и ерунда. Да ведь отпечатано-то это с дозволения сеньоров из Государственного Совета. А они не такие люди, чтобы дозволять печатать столько дребедений сразу и про битвы, и про чародейство, от которых голова идет кругом. Я же вам сказал, друг мой, что все это делается, чтобы занять праздные наши умы, возразил священник И как в государствах благоустроенных дозволяется играть в шахматы, в мячи и на бильярде, чтобы занять тех, кто не желает, не должен или не может трудиться, так же точно дозволяется печатать и выдавать в свет подобные книги, ибо предполагается Да так оно и есть на самом деле, что во всем мире нет такого невежды, который признал бы какую-либо из этих историй за правду. И если б мне было позволено, и слушатели мои изъявили бы желание, я мог бы кое-что сказать по поводу того, каким должен быть хороший рыцарский роман. Может, статься это было бы полезно, а кое-кому даже и приятно». Но я надеюсь когда-нибудь поговорить с людьми, способными восполнить этот пробел. А пока что, господин хозяин, вы уж мне поверьте, и вот вам ваши книги. Решайте сами, что в них правда, что ложь. Читайте их себе на здоровье. Но не дай вам Бог захромать на ту ногу, на какую захромал постоялец ваш, Дон Кихот. — Ну, нет, — сказал хозяин, — я с ума не сходил и странствующим рыцарем быть не собираюсь. Я отлично понимаю, что теперь уж не те времена, когда странствовали по свету преславные эти рыцари. Во время этого разговора подоспел Санчо и, услышав, что ныне странствующие рыцари не водятся и что все рыцарские романы «Враки и небылицы», смутился и призадумался, и тут же дал себе слово в случае, если путешествие его господина по отчаянию кончится плачевно, уйти от него и возвратиться к жене, к детям и к обычным своим занятиям. Хозяин хотел было унести сундучок с книгами, но священник ему сказал: "Погодите, мне хочется посмотреть, что здесь написано". Таким прекрасным почерком. Хозяин вынул бумаги и передал священнику. И тут священник увидел, что это рукопись листов в восемь, которой заглавие было выведено вверху крупными буквами «Повесть о безрассудно любопытном». Пробежав несколько строк, священник сказал — А заглавленная эта повесть, право, недурно у меня есть желание прочитать ее. Хозяин же ему на это сказал Прочтите, прочтите ваше преподобие. Надобно вам знать, что мои постояльцы, которые ее читали, остались очень довольны и всячески старались выпросить ее у меня. Но я так и не дал. Я намерен возвратить ее тому человеку, который забыл здесь сундучок с книгами и бумагами. Очень может быть, что владелец когда-нибудь ко мне заедет, и хоть и скучно мне будет без книг, а все-таки честью клянусь, я ему их отдам. Как-никак я христианин, хотя и трактирщик». «Вы совершенно правы, друг мой», — сказал священник, — «совсем тем». — Если повесть мне понравится, то вы, мне, надеюсь, позволите переписать ее. — С моим удовольствием, — сказал хозяин. Пока они разговаривали, Корденьев взял повесть и стал читать. И, сойдясь во мнении со священником, он попросил его прочитать ее вслух. — Я бы прочитал, — сказал священник, — да только полезнее было бы употребить это время на сон, нежели на чтение. — А для меня лучшим отдыхом было бы послушать какую-нибудь историю, — сказала Доротея. — Смятение, в коем еще пребывает мой дух, все равно не даст мне уснуть, хотя сон был бы мне необходим. — В таком случае, — сказал священник, — я прочту повесть, хоть бы из любопытства. Может, статься в ней точно есть что-нибудь любопытное. Маэса Николас поспешил обратиться с той же просьбой. Вслед за ним Санчо. Тогда священник, видя, что он и другим доставит удовольствие и сам получит таковое, сказал, «Ну, хорошо, слушайте же меня внимательно. Повесть начинается так».